Глава двадцать третья. «Лошадь я твою смотреть уже не пойду», — затараторила Марийка, стараясь быстрее добежать до своего дома. «Если ты мне чего-то не рассказал, то сам виноват. Вот, сейчас дам две мази», — она потянула на себя входную дверь. «Сначала...» И договорить деревенская знахарка не успела, потому что рот ей закрыла тряпка, пропитанная чем-то мерзко-сладким. Все поплыло у Марийки перед глазами. Она попробовала вдохнуть, ничего не вышло, и... Земля уплыла из-под ног. «Она ускотает его в доме!» — орал Никитич на всю машину. «Давай, гони через Сашки на поле!» Мужчины поменялись местами. После сообщения Даши управлять машиной Никитич уже не мог. За рулем сидел Евген, сцепив зубы, устремив в лобовое стекло взгляд танкиста, идущего в атаку. Никитич сжимал в руках телефон с маяком, тот самый, который он в свое время встроил в ее рубиновые сережки. Носила их ведьмочка не снимая, всей деревне рассказывая, что это подарок мужа. Вот и спасли. Наверное. Спасут. Никитич надеялся. Первой реакцией Даши было «Сейчас я ее догоню». «Не смей!» — заорал Евген на всю машину так, что страшно стало даже майору. «Сиди дома!» «На тебе, дети!» — повторил он уже тише, выдохнув. «Она им нужна живая. Она знает про икону, а ты нет!» Соколовский удивленно покосился на Евгена. Подумал, что, вероятно, он недооценил его потенциал. «И если бы речь сейчас шла не о его жене...» «Сядь за руль!» — прохрипел майор, когда понял, что вспотевшие ладони с руля соскальзывают. «Не могу придушить всех охота. Вот доберусь!» Он растер влажными ладонями мокрое лицо, взъерошил волосы. «Шенька, давай по кромке, Сашка простит». Внедорожник сейчас полностью отрабатывал свое назначение, неся почти по целине, мимо того болота по кромке Сашкиного поля, во владение Сергеича, который как раз в деревне тридцать лет живет. «Туда!» — аж привстал Никитич. «Да ты этот забор к чертовой матери!» Машина с треском вломилась на чужой участок. «Чё, дорогуша, очухалась?» Склонился над Марийкой вонючий мужик с кривыми зубами. Проморгалась, выдохнула, отвернулась. «Иван Сергеевич!» Простонала. «Я, милая, я!» Кохотнул склонившийся над ведьмочкой ублюдок. «Ты ж за что ж?» Подняла она на него затуманенный взгляд. «Я ж к тебе всегда...» «Да ты ж меня не знала никогда, вот и всегда!» Рассмеялся собственной шутки мужик. «Зато же я тебя знал! Специально себе дом купил так, чтобы и тебя каждый день видеть, и...» Он повернулся в сторону болота. Петько! От этих слов Марийку затошнила. По коже пошли непрошенные мурашки. Что могло твориться в голове у человека, который тридцать лет прожил рядом с местом своего страшного преступления? «Он же мне стал почти родной», — Иван Сергеевич, будто прочитав мысли Марики, оглянулся в сторону болота. «Я каждое утро и каждый вечер с папироской стану на крыльце и с ним разговариваю». Мужик стал вдруг как-то жутко растягивать слова. «Куда ты, Петенька, сокровище то делал? Я всю деревню обыскал. Даже сколько к вам канализацию рыть лазил, все просмотрел. В сердцах разрубил рукой воздух мужик. Не найду, хоть ты тресни. А тут его лицо вдруг озарила улыбка сумасшедшего. Он выплати решил. И вы засуетились. то то я и понял. Его голос превратился в страшный шепот. Что время? Около лица Марийки появился нож. «Пришло!» «Иван Сергеевич!» — рожащим голосом залепетала Марика. «Не знаю я ничего про дедова дела. Я вообще всю жизнь считала, что он от бабушки сбежал. Врешь!» — выкрикнул ей в лицо старик. «Врешь!» «Если так, то чего ты в этот дом среди ночи бегала?» Марика тихо заскулила. «Иван Сергеевич, миленький, пожалей, у меня дети!» «Дети!» — взревел старик, вдруг выпучив глаза. «От кого вы, курвы, своих детей нагуливаете? Вон у Зойки тоже пузо. От кого нагуляла? Кто тут краженными яйцами по огородам сверкал? В город ее выгнал, сказал, чтобы выскребла заразу, так нет ее!» — Прохрипел старик. «Все меня бросили. Петька меня кинул, Серенька меня кинул и Зойка...» Его голос превратился в какой-то мерзкий писк. «А мне не надо!» Вдруг захохотал он. «Мне мои сокровища нужны!» Он резко шагнул вперед, схватил Марийку за волосы. «Говори, ведьма, где Пятка награбленная спрятал?» «Мария!» — взревел Никитич, врываясь в избу соседа. «Маша!» На шум снесенных ворот никто не вышел. Дверь была заперта. Вышибли с ноги. Никитич носился из комнаты в комнату, ревя раненым зверем. Марика! орал он в пустоту плохо прибранной избы. Повсюду были разбросаны вещи. Валялись на полу сорванные со стен фотографии, завяли на окнах неполитые хозяйкой цветы, покрылась коркой и зеленой плесенью брошенная на кухне немытая кастрюля. «Сарай осмотрел», — отозвался аналитик. «Пусто!» «Подвал!» — кричал майор Евгену. «Ищи подвал!» «Чердак!» — несся на крышу Никитич. «Да где же ты, где?» «Майор!» — вдруг выкрикнул из кухни Евген. Никитич замер. Спина вмиг покрылась ледяным потом, он бойца ему очень не понравился. И пару секунд он не мог себя заставить подойти посмотреть, но всего лишь пару секунд. Выдохнул, стиснул зубы, вернулся в кухню. Евген стоял и смотрел на что-то в углу комнаты. Это ж... Женька поднял на Никитича расстроенный взгляд. Браслет, обручальное кольцо, цепочка с крестиком и рубиновые сережки. Все драгоценности его жены, неаккуратные кучи, валялись в выдвинутом кухонном ящике. А Марики нигде не было.